Боевая подруга. В июле 1937 года Карл Кох получил указание построить и возглавить новый лагерь Бухенвальд на горе Эттерсберг. 19 июля сюда доставили две сотни заключенных, потом узники пошли потоком. Практически без инструментов они сами за полгода построили лагерь, пять каменных блоков, 34 деревянных Территория ограничена колючей проволокой, через которую пропущен электрический ток. В сентябре Коха поощрили, присвоив спецзвание ⁇ Штандартен Фюрер СС ⁇ приравненное к армейскому званию «полковник». «Jedem das seine» ⁇ полковник ⁇ Едем до Зайна, каждому свое. Эти слова стали символом концлагеря Бухенвальд. Его построили в самом сердце Германии, рядом с Веймером, культурной столицей страны, где когда-то творил молодой Гёте. Веймар. Город не только Гёте, но и Шиллера. Город поэзии и театра. Здесь появилась Веймарская республика. После Ноябрьской революции 1918 года, бегство Кайзера и поражения в Первой мировой войне, в здании Веймарского театра учредительное собрание провозгласило Германию демократической республикой. Культурная столица страны и колыбель демократии – Стало в 30-х годах опорной базой нацистов. В 1933 году половина населения города проголосовала за Гитлера. Веймар – это еще и столица земли Тюрингия. Местным партийным руководителем был Фриц Заукель. Семья не смогла дать ему даже школьного образования. Он нашел себя в партийной работе, стал гауляйтером Тюрингии. Фриц Заукель – бы завестись собственным концлагерем, во-первых, из соображений престижа, а во-вторых, чтобы карать своих врагов. Ильза Кух последовала за мужем к новому месту службы. В те времена женщина в обмен на замужество, что было необходимо для жизни в обществе, предлагала мужу верность и покорность. Жена воспринималась прежде всего как хозяйка, обеспечивающая жизнь мужчины и как мать, способная рожать детей. После переезда в Бухенвальд Ильза рожала каждый год исполняла свой долг как преданный член партии. К женщинам нацисты относились потребительски, выражали недовольство. Немки рожают меньше, чем нужно государству. Негодовали. Упадок семьи следствие пагубной политики демократов и либералов, а у соседних народов слишком высокая рождаемость. Призывали немок полностью посвятить себя рождению детей. Адольф Гитлер вдохновенно говорил о покорной самоотверженности, с какой каждая немецкая женщина исполняет миссию продления рода, возложенную на нее природой и провидением. Пока Карл Кох служил в Бухенвальде, Ильза родила троих детей. Она была всего лишь домашней хозяйкой, но заключенные боялись ее еще больше, чем ее мужа. А Карл Кох считался самым жестоким среди комендантов лагерей. Активная по натуре, Ильза Кох принимала живейшее участие в делах мужа. У нее были ключи от его кабинета, она просматривала все бумаги, которые он получал и отправлял. Карл Кох был польщен ее готовностью помочь ему сделать карьеру.